Одиннадцатая неприятность С панорамными видами крыш Тридцать четвёртая сектеля Глубокая ночь Принцесса Валерианелла Ларельская Мэлен тянул меня за собой, А я с трудом переставляла ноги, Настолько страшно мне было. Всё вокруг было слишком огромным и враждебным. И здания, и прохожие, И зловещие деревья в небольшом парке, И даже луны. Мне всегда казалось, что я буду счастлива снова почувствовать касание Гесты, но в реальности её свет казался мне едва ли не жгучим. выражение лица и повадки Меллина изменились так разительно, что я не могла не понимать, мы оба в смертельной опасности, и если мною ещё поторгуют, то его убьют сразу. Никакого счастья от возвращения в вдовара я не испытала, и это снова показалось мне каким-то обманом. В видениях я подставляла лицо лунным лучам и смеялась, а в реальности задыхалась от страха и непонимания. В видениях Мэлен убивал мою бабку, а в реальности мне пришлось сделать это самой. Он лишь выкинул тело в окно. В видениях он говорил, что я самая потрясающая девушка во всех обитаемых мирах, а в реальности любые попытки сблизиться переводил в шутку или просто отстранялся. И пусть старая корга принесла мне столько страданий, ее убийство все равно ударило по натянутым струнам нервов с самым тяжелым аккордом. Я не ожидала, что придётся на него пойти. И хоть тысячу раз его оправдывай, факты остаются прежними. Я убила родную бабку. От одной мысли об этом начинала трясти и подташнивать. Руки холодели, а ноги подкашивались. Хотелось поскорее забыть этот эпизод. Однако я понимала, что сделать этого не смогу. Такое ощущение, что я всю жизнь жила придуманным счастливым будущим, которое никогда не настанет. И сейчас осознание этого причиняло мучительную боль ведь попадания в Эстрену я тоже не предвидела. Эстренский я, естественно, учила. Принцессе это положено по статусу, но практиковалась последний раз лет пять назад, еще до переезда на маяк Андрея, после чего у Алианы появились другие заботы, да и фокусировались мы тогда лишь на русском, милоорельском, о чем теперь я горько жалела. Нет, какие-то простые слова и фразы я вспомню, особенно если услышу чужую речь, но разве этого достаточно? Мэлен взвалил на себя тяжеленный рюкзак, Внимательно осмотрел мой наряд. даварское платье из тонкой шерсти. Под ним современные облегающие брюки и флисовое термобельё. На шее узлом завязан кашемировый платок. Сверху двусторонний безразмерный плащ по типу пальто-пончо с широкими рукавами и огромным капюшоном. С одной стороны кофейно-бежевый, с другой серовато-голубой. Одна из немногих неярких вещей в моём гардеробе. К счастью, платье для нас с Алианой. Старая корга обычно выбирала невзрачных цветов. Вот они пригодились. Мэлен спросил. «Пока мы бежали, капюшон слетал. Кто-то видел твои волосы и косу?» «Нет. Я висела вниз головой, капюшон был на голове, а потом у меня просто не было возможности его снять. Да и холодно слишком. Я придерживала его свободной рукой. То есть твои волосы никто не видел?» «Думаю, нет. Отлично». Он натянул капюшон на меня поглубже а потом поправил лямки моего рюкзака, вроде бы лёгкого, но якорем, тянущего меня на запорошенный осенним снежком газон. Косу я заранее убрала венком, чтобы не мешалось, нарочито небрежно выпустив пряди у висков так, чтобы затрудняли чтение родового узора. Но сейчас меня всё равно сковывал ужас. А если нас кто-то узнает? Насколько я помнила, столица страны находилась довольно далеко от границы с ларелью а значит, нам придётся пересечь чуть ли не всю страну. Без языка, денег, связей, с агентами местных спецслужб на хвосте. Однако мэллен двигался уверенно и никакой паники не испытывал, и это успокаивало и меня тоже. Ему виднее. Он явно знает, что делает. Нужно просто довериться моему герою и не задерживать его, не отвлекать на свои эмоции. Я решительно выдохнула и ободряюще улыбнулась Мэллину, зародыша гася подступающую истерику. Он, одобряющий, кивнул, словно прочитал мои мысли и резво потянул за собой, крепко держа за руку. Стылый воздух родного мира казался чужим и негостеприимно щипал за нос и щёки. Хотя было ясно и безветренно. Поздняя осень уже сдавалась под натиском подступающей зимы, и я порадовалась, что надела шерстяные носки. Несмотря на холод, от бешеной гонки тут же запекло лёгкие. Хорошо, что мы тренировались последний месяц. Без этих тренировок я бы уже задыхалась. Мэлен буксиром притащил меня сквозь ледяную ночь к какому-то незнакомому тёмному дому, а потом по-хозяйски порылся в цветочной клумбе у входа и достал из фальшивого камня ключ. «В полнолунную неделю дом обычно пустует», — пояснил он, открывая дверь и впуская меня внутрь. Сам принялся за охранные артефакты и отключил их до того, как они успели поднять тревогу, закончив замер на секунду, прислушиваясь. «Отлично». «Скажи, какие-то из этих цацек представляют особую ценность? Являются фамильными?» Он достал из кармана и показал несколько украшений, принадлежавших старой корге. А я в очередной раз удивилась его предусмотрительности. Лично я о в тот момент даже не думала. «Нет, можешь делать с ними, что хочешь». «Превосходно. Тогда я оставлю серьги хозяйке этого дома, а взамен возьму накопители и местной валюты». «Будем считать, что она в добровольно-принудительном порядке купила себе новые цацки с большой скидкой». Мэлин по-хозяйски двинулся по дому и сразу же направился на второй этаж. Я последовала за ним, озираясь. «А чей это дом?» — тихо спросила, когда мы оказались в кабинете, где висел огромный портрет пышной блондинки лет 35 или даже 40. Моей знакомой. «Любовницы?» — напряжённо спросила я. «Молодец, Валюха, задала самый важный в данной ситуации вопрос». Саркастично огрызнулся он, обшаривая чужой рабочий стол и выкладывая на стул рядом накопители. К страху и неуверенности прибавилась ещё и обида. Я бросила взгляд на самодовольную блондинку с портрета, и мне показалось, что она надменно ухмыльнулась. Остро захотелось сделать ей какую-нибудь гадость — вывалить в постель банку с вареньем, чтобы его нашли осенние мухи, самые наглые и жирные, чтобы ей было сладко, но не приторно. И что Мэлен в ней нашёл? Она же старше его. Или это мать его любовницы? Терзаемая ревностью, я ждала, пока он закончит и повернётся ко мне. «Тебе что-то из одежды нужно? Можно прихватить?» Пробормотал он, не отрываясь от поисков. «Нет», — отрезала я, пылая от одного лишь предположения. Ещё не хватало донашивать за его любовницей. «А вот я кое-что прихвачу». Он уверенно двинулся в главную спальню и нашёл в гардеробной подбитый мехом мужской плащ, подозрительно хорошо подошедший ему по размеру и росту а потом затрамбовал в и без того набитый рюкзак и ещё какие-то вещи. «И что, в этом доме никакой охраны нет? Приходи и бери, что хочешь?» — подозрительно оглянулась я. «Никому в голову не придёт его грабить», — отозвался Мэлен. «Теперь идём», — скомандовал он, оставляя на трюмо бабкины серьги. «Куда?» «На крышу. Нам предстоит увлекательное путешествие. Благо, на улице слишком холодно, чтобы обыватели массово торчали под луной. Будем надеяться, что большинство крыш сейчас пустует». Я двинулась за ним, хмурясь. «Погоди, ты что собрался делать? Ваше высочество, мы будем учиться летать!» Злох мыкнул он и потянул меня на чердак. «В каком это смысле учиться летать?» «На чердаке я сказала Мэллину. Если хочешь, могу надеть свой плащ наизнанку. Он двусторонний. Давай. Чем сильнее мы отличаемся от ориентировки, тем лучше». Пока я переодевалась, Мэллин отвязал бухту веревки со своего рюкзака. Когда мы собирались, я еще подумала, зачем она нужна А теперь радовалась, что не стала уточнять. «Все же правильно говорят. Молчи, за умную сойдешь». Мэлен вдруг начал обвязывать ею меня, причем самым неприличным образом нырнул рукой под подол. «Ты что делаешь?» — изумилась я, пошире расставляя ноги для его удобства. «Страховку. Я правильно понимаю, что по крышам ты еще не прыгала?» «Что? Ты с ума сошел? По каким крышам?» — запротестовала я. «По городским, в лучших традициях терранских боевиков». Только нам будет удобнее, крыши плоские, а по периметру обычно есть заборчик, за который легко зацепиться. А если нас кто-то увидит? Нас будет прикрывать заклинание. Не переживай, это гораздо безопаснее, чем двигаться по улицам. Там уже наверняка рыщут патрули. Что безопаснее, упасть с крыши и разбиться?» Запаниковала я. «А мы не будем падать», — невозмутимо отбрил Меллен и задорно мне подмигнул, затягивая у пупка узел страховки. Получился какой-то нелепый подгузник из верёвок и подола платья, но движений он, как ни странно, почти не стеснял. «Мэйлин, я боюсь высоты». «Я тоже. Да усрачки радостно оскалился он. «Будем бояться вместе. Запасные сухие штаны и платья у нас есть, так что можно ни в чём себе не отказывать». И я просил не звать меня по имени. «Хорошо, любимый», — язвительно зашипела я. «Не веря, что он всерьёз предлагает прыгать с крыши на крышу». Да между домами огромные расстояния. Целая улица. Метра три, не меньше. Он фыркнул. «По легенде, я твой кузен. Считай меня оригористом, но я категорический противник инцестов». «Тогда будешь пупсиком», — не выдержала я. «Кузенов не называют пупсиками», — отозвался он, проверяя мою страховку. «И меня бесит само слово «пупсик». Можно обойтись без уменьшительно ласкательных. Я готов откликаться на героя, спасителя, триумфатора. Мало ли на что ты готов». «Меня вот бесит имя Валюха, так что быть тебе пупсиком до конца твоих дней», — заявила я. «Если бесит, то зачем откликаешься?» — резонно спросил он. Распрямился и посмотрел мне в глаза. «Поздно. Я уже привык, что ты плюха-валюха. Валерий, никакая я не плюха. Шикарная, сдобная плюха-валюха». Дразняще улыбнулся он, снова становясь тем Мелленом, к которому я привыкла за последний месяц. «Если тебя это утешит, то считай, что это исключительно для конспирации». «Всё, закрыли тему, на лишнюю болтовню времени нет». Он втянул в себя силу из несворованного, а честно приобретённого в обмен на серёжки-накопители и передал второй мне. «Подпитайся. Я обучу тебя заклинанию незаметности. Будешь поддерживать его за счёт собственного ресурса, это развяжет мне руки. Если нас вдруг перехватят, то твоя задача — вырубить параличом как можно больше людей. Заклинание я тебе показывал, помнишь? Да. Если ситуация совсем швах, то используй магию жизни и вытягивай чужие силы. Но будь очень осторожна. Постарайся никого не убить. За убийство судят строго, в отличие от паралича или оглушения. Если перегнёшь палку и попадёшь не в те руки, то над тобой могут устроить показательный процесс. Так что действуй осмотрительно. Если что, во всём вини меня. Это я своровал, подставил, заставил, принудил, похитил и всё такое прочее. Женщины такое обычно хорошо умеют. Представь, что мы 20 лет женаты, а я украл твои лучшие годы и вперёд. Если вдруг ситуация повернётся так, что я скажу бежать, то беги без оглядки, а я задержу преследователей, поняла? Твоя задача — любой ценой выжить и попасть в ларель Если не останется других вариантов, то пробивайся через контрольно-пропускной пункт, просто беги сквозь него, кричи, что ты принцесса и требуй защиты. Наши пограничники обязаны будут за тебя вступиться. А как же явки? Какие-то конспиративные квартиры здесь, на территории Стрены. Неужели их нет? «Есть, но я не могу гарантировать, что они не скомпрометированы. Возможно, их давно вычислили и поставили под наблюдение, и мы войдём прямиком в ловушку. На данный момент, Валюха, твою безопасности я не готов доверить никому. И ты тоже никому не доверяй, особенно если кто-то представится посланником твоего отца. На месте потенциального похитителя я бы сделал именно так». Я кивнула, соглашаясь с его доводами. Он показал мне заклинание незаметности — И оно неожиданно легко получилось с первого раза, и обволокло меня, как пелена из защищённости. Я даже выдохнула, настолько увереннее стала себя ощущать. «Посмотрите-ка на этого слабого мага», — насмешливо прокомментировал Мелч. «Не удивлюсь, если у тебя окажется высший порядок дара». «А у тебя у самого какой?» «Второй на самой границе с первым», — ответил он. «Так, погоди ещё секунду». Он достал из кармашка на ремне. Две крошечные ампулки с кровью, а затем запустил поисковое заклинание. Я такие видела лишь пару раз, когда их делал отец. К сожалению, оно ничего не показало. Кого ты хотел найти? Напарников. Хотя делать им в Истре нечего, тем более в столице. Просто убедился на всякий случай. Ну всё, нам пора идти. И так слишком много времени потеряли. Он оглядел чердак, наткнулся на висевшие в углу старые гамаки и удовлетворённо хмыкнул. «Валюха, у нас отмена. Жди здесь». Азартно улыбнулся он, подхватил гамаки и исчез в дверном проеме. Минут пятнадцать спустя вернулся, ухватил меня за руку и потащил за собой наружу, где с неба на мерцающий огнями город проливался жгучий лунный свет. Крыша представляла собой типичную площадку для отдыха и молитв под лучами гесты, чистую и сухую, только по углам оставалось немного снега. Видимо, он практически весь растаял днем. Остался лишь в парке, где густая тень деревьев не позволило Салару его растопить. Мелч подвёл меня к невысокому парапету и сказал, «Смотри, разбегаешься и прыгаешь. С той стороны тебя буду ловить и страховать я, понятно?» «А гамаки?» — шёпотом спросила я. «А они цепочкой ведут в другую сторону. Я решил побаловать коллег из эстрендской службы безопасности качественным ложным следом, чтобы не скучали». Злорадно оскалился Мелч. «До этого дома нас наверняка отследят, а дальше пусть ищут с другой стороны города». Он сначала перекинул наши рюкзаки на другую сторону, потом размотал верёвку, отошёл от меня на несколько шагов и взял разбег. Я заворожённо наблюдала, как быстро и сильно он движется, как мощные ноги отталкивают его от парапета, и он срывается в стремительный полёт от одной крыши к другой, перемахивая через огромную чёрную пустоту на уровне четвёртого этажа. От ужаса у меня сжалось всё тело, особенно когда он внезапно исчез прямо посреди пропасти между домами. Я не сразу сообразила, что это сработало заклинание. Вблизи я видела молча а на расстоянии нескольких шагов уже нет. Только верёвка тянулась в пустоту, а затем сама обмоталась и завязалась узлом вокруг каменного столбика на парапете напротив. «Давай, Валюха!» — раздался босовитый шёпот. Я подошла к краю крыши и посмотрела вниз. На шуршащий шинами мобиль и узкий тротуар. Мгновенно закружилась голова, и ноги стали ватными. «Надо довериться, надо уходить, надо прыгать, но как же страшно!» «Я тебе разве разрешал смотреть вниз?» — голос Меллина посуровил, доносясь до меня из пустоты. Отошла от края, разбежалась и прыгнула. Власно потребовал он. Я всхлипнула и подчинилась. Размазывая по лицу непрошенные слёзы и игнорируя ноющую лодыжку, отошла на всю длину верёвки, а потом побежала так быстро, как только могла. Спрыгнула на парапет и влетела в ночное небо. В какой-то момент почувствовала, что падаю, но не успела запаниковать, как впечаталась в жёсткие объятия Меллина. «Умничка, вниз не смотри. Ты прыгнула с большим запасом. Пойдём. До следующей крыши расстояние даже меньше». Всё повторилось снова и снова. Лишь кое-где дома стояли впритык, и у нас получалось перебраться с одной крыши на другую через заборчик. После третьего прыжка я впала в какой-то необъяснимый транс. Просто шла за Меллином и делала то, что он требовал. В голове звенело на щёки горели от переизбытка адреналина и лунных лучей. Около часа спустя нам пришлось спускаться. Между домами пролегали река и Большая Магистраль. Центральные улочки с односторонним движением закончились, а вместе с ними кончились и здания, тесно прилегающие друг к другу. Последний дом, на крыше которого мы оказались, стоял чуть особняком. Мы и допрыгнули до него лишь по одной причине. Вместо четырёх этажей в нём было всего три. Не знаю, как приземлился Мелч... Этого не позволило увидеть заклинание. А вот я бы не долетела до парапета, если бы он мощно не дёрнул меня на себя и не поймал у самого края. «Я больше не могу», — взмолилась я, глядя в его тёмно-серые глаза. «Хорошо, спускаемся. Тут как раз какая-то вечеринка». Он указал на десятки мобилей, припаркованных вокруг. «Нас заметят? Мы будем очень осторожны. Жди здесь». Он оставил меня на крыше, а сам начал спускаться по рельефному торцу дома. Я зажмурилась, чтобы этого не видеть, а потом принялась растирать онемевшие от страха пальцы. Мэлен вернулся за мной минут через двадцать через чердачную дверь. Хозяева в гостиной, слуги в кухне. «Все двери открыты. Я бы провёл тебя через дом, но боюсь, что это опасно. Спускаешься по фасаду. Поверь, это просто. Там везде сплошная лепнина, фризы и карнизы. Я подстрахую тебя сверху. Меня затрясло от нервов. Захотелось разрыдаться. Я боюсь высоты». Сипло прошептала я. «А я боюсь девственниц с матримониальными планами», задушевно поделился он. «Кстати, высота никогда не поступит с тобой так подло, как это может сделать женщина. Максимум убьёт. Или оставит инвалидом, а это такие мелочи. Это ты меня так подбадриваешь. Паршиво получается. Это я делюсь с тобой тем, что последние два месяца мужественно провёл лицом к лицу со своим самым большим страхом. И пусть чудом, но выжил». Он подтолкнул меня к углу крыши. «Давай, Валюха». Нам надо спуститься до того, как гости доедят десерт и встанут из-за стола. Не трусь, я буду тебя держать. Я повернулась лицом к фасаду и встала на колени, а затем спустила ногу и нащупала ею какой-то выступ. Руки казались чужими и плохо цеплялись за ледяной камень. «Давай, Валюха, досаливаем и проваливаем», — поторопил меня Мелч. Слёзы катились из глаз, но я молча глотала их и спускалась ниже и ниже. Мышцы рук устали мгновенно, предплечья забились, а пальцы стали деревянными. Я вроде и хотела держаться, но не могла. Они просто не слушались. Сорвалась я где-то между вторым и первым этажом и на секунду заиндивела от ужаса, но не упала. Повисла вдоль стены на страховке, хватая ртом ледяной воздух. Пока я паниковала, Мэлен спустил меня на верёвки, а я лишь толкалась ногами. Когда они коснулись земли, я прижалась спиной к пилястре и закрыла глаза, тяжело дыша. Мой спаситель герой ловко спустился следом и бесшумно спрыгнул рядом со мной, а потом принялся отряхивать руки. «Это что?» — нахмурилась я, заметив у него на ладонях красные полосы. Оказалось, ожоги от верёвки. Мне стало стыдно, и я как могла залечила раны, чувствуя, насколько легко даётся каждое заклинание, хоть какие-то плюсы. «Извини», — тихо проговорила я. «А ты специально?» — насмешливо спросил он, а потом добавил уже серьёзно. «Ты отлично справляешься». Затем принялся снимать с меня страховку и иронично заметил. «Вон, даже штанишки остались сухими. Ну разве ты не умница?» «Почему мне почти всегда хочется тебя и поцеловать, и огреть чем-нибудь тяжёлым?» — устало спросила я. «Всё дело в противоречивой женской натуре», — авторитетно заявил он, освободив меня от верёвки и одёрнув подол. «А я всё же думаю, что дело в тебе». «Нет, это вряд ли. Я слишком примитивен, чтобы вызывать у окружающих такие сложные, двойственные реакции». Он подмигнул и потянул меня по тропинке сквозь участок к калитке, а я торопливо семенила рядом и молилась, чтобы нас никто не заметил. Именно в этот момент из-за угла вывернул патруль.